Блад. Серёженька, я так боюсь умирать, проговорил он. Очень боюсь. По его щекам глубокими морщинами стекали мутные слёзы. Как вы думаете там, что-то есть? Серёженька был на 50 лет моложе умирающего старика, а потому никогда особо не задумывался о потустороннем мире, но он был добрым молодым человеком и ответил убеждённо: Так как учили в театральном училище, которое он окончил десять лет назад под Станиславским, конечно есть, даже не сомневайтесь, Наим Янович. Старик повернул к нему большую костистую голову, прошамкал, вставными челюстями, издавая пластмассовые звуки. Вы не знаете? Никто не знает. Может, Равина позвать? У него были серые губы. Кстати, вы знаете? Кто такой равин? Нет. Честно признался Серёженька. Да я откуда вам знать про это, русскому мальчику? Равин это очень образованный человек, служащий еврейского религиозного культа. Он знает всё, что будет после, да и то, что было до. Конечно, надо позвать, поддержал это есть Вы профессор, мне только его телефон дайте, а я приведу. Ну, у меня нет знакомого раввина. Я никогда не был в синагоге. Где? Простите. Если бы я туда ходил, меня бы в советские времена выгнали из театрального училища и выезд за границу бы закрыли. А у меня там книги печатались в Италии. Хотите попить? предложил Серёженька, взял с подоконника баночку Coca-Cola, вскрыл её и всунул в рот профессору трубочку. "Да, я люблю это", признался умирающий и жадно втянул напиток. "А знаете, когда я её впервые попробовал?" "Нет", ответил Серёженька, глядя, как коричневые копельки теряются в кустистой то ли бороде, то ли щетине. "В Италии, именно в 62-ом году". Он сделал ещё пару глотков и, рыгнув, вновь сказал: я так боюсь умирать. Серёженька познакомился с наимим Ионовичем Громским, когда поступил в театральное училище на актёрский факультет. Им представили профессора, который был призван обучать студентов мимике, истории изобразительного искусства. К этому времени они уже отучились 2 месяца и изо Им все это время преподавала доцент Лялина Вялина, прозванная в облой, так как профессор Наим Ионович по слухам валютный миллионер временно находился в Италии, где у него одна за другой выходили книжки о великих художниках и памятниках мировой архитектуры. В то время Железного Занависа Наим Ионович казался будущим артистом не обожителем. О нем рассказывали всяческие невероятные легенды, как о пораженном сердцем Еди, как о богатейшем человеке в СССР, который изредка приглашал самых красивых студенток в валютный ресторан, где расплачивался долларами. Долларами произносили шепотом студентки, удостоившиеся такой чести. Ох, ах, ах, шептались между собой, что костистый с проплешиной на макушке, бородатый старик с трёхярусным носом и сезистый кончик которого лежал почти на губах, совсем и не старик, а приятный, солидный мужчина. Ну, с одним недостатком, а именно с женой Соней. злой и дерзкой старухой, которая, как сплетничали, могла даже побить её ещё за шуры-муры со студенточками. Говорят, такое уже бывало, например, когда она застукала супруга в его мастерской на маяковке с выпускницей, редкой красавицей Сапуновой, аля народная артистка СССР Борисова в молодости, распивающими валютный растворимый кофе. После того случая Пришлось в мастерской делать ремонт. Сапунова уверяла, что у неё ничего с педагогом не было, что он ей только жаловался на подозрительность жены, на непростую супружескую жизнь, а в этом смысле ни одного намёка. Студенты театральных вузов мало тяготеют к образованию в всецелом поглощённые изучением актёрского мастерства и других сопутствующих дисциплин. таких как танец, фехтование и сценическое движение, общеобразовательными предметами богемное большинство манкировало. Посещали их только профнепригодные студенты, которым мало что светило в актёрской профессии, и надо было вплывать в жизнь за счёт хороших знаний. Такие обычно становились в театрах камсоргами, а затем порторгами. Конечно, ляленый вяленый квобле, то есть наизо никто из сталанлевых не ходил, что ей впрочем было по барабану. А вот на пары Гронского являлись даже самые конченные дебилы. Студенты так охотно в театр не ходили, как на лекции Ионыча, зная, что на любом уроке может случиться нечто из ряда вон. Всегда поражало то, что мифологизированный старик Неизменно появлялся на занятиях в безупречном костюме тройки, неся аромат Франции с горбатой трубкой, выпускающей в атмосферу запах неизвестных дымов капиталистической жизни. В институте курить было категорически запрещено, но Гронского, учёного с мировым именем, это не касалось. Скрываясь за облаком табачного дыма, профессор приносил в небольшом кожаном футляре на занятия собственный слайдоскоп его осторожно вынимали и устанавливали профнепригодные отличники в зарубежный аппарат можно было поместить аж 100 рамок с кадрами и управлялась машинкой дистанционно с помощью длинного шнура и пульта на конце никто даже в фантастической литературе о такой аппаратуре не читал Особенно потрясены были студенты с периферии. Шторы в аудиторию закрывались, на стене раскладывался белый экран, и слайдоскоп включался, издавая легкий звуковой фон японской аппаратуры. Надо еще отметить, что Наим Ионич обладал поистине странным голосом. Казалось, он специально сдавливает связки и произносит слова, словно блеяк. козёл, которому связали морду. Поначалу это казалось забавным, даже смешным. Но все быстро об этом забывали, рассматривая на экране изображения памятников истории и культурного наследия. Конечно, на переменах ионочи пародировали все кому не лень, но всегда по-доброму, рассказывая голосом профессора какой-нибудь анекдот. Товарищ, студент, э Шепэлленький начинал и он начал комментировать первый слайд. То, что вы наблюдаете, называется Афинский акрополь. Возле самой верхней арки, он тыкнул в экран, видите, маленькая пятнышка. Это моя жена Соня. У всех перехватывало дыхание. Значит, он сам фотографировал акрополь, когда фото его жена Значит, он там был и старуху жену вывез в Грецию. И он, оч, мог запросто проделать с аудиторией курсу такую штуку, щелкнув переключателем, выведя отражение очередного слайда, на котором, например, был изображен Сфинкс, он пояснял: товарищи студенты, эта штуковина установлена в Ленинграде, причем в разных исполнениях таких штук. Ну, когда кто скажет, что это такое, получит пятёрку по госэкзамену вперёд и будет освобождён от посещения моих лекций на время вашего нахождения в стенах этого достойнейшего училища. Конечно, потолку взлетал чистокол рук. Все хотели испытать судьбу. Пожалуйста, студент Контиков приглашал и онч. Мы вас слушаем. Наим и он ещё напрягался Контиков, главный комик курса. Сейчас он был абсолютно серьёзен, так как его правильный ответ мог бы принести первую в жизни оценку выше тройки. Это Наим и он ещё. Это лев. Нет, я бы сказал, грозный лев. Неправильно, студент Кончиков садитись. Кто ещё попытается нас образовать? Ну, пожалуйста, студентка Петрова, пытайтесь. А, кошка. Выпрошала русская красотка Петрова с низким тяжёлым задом, приехавшая из Нижнего Новгорода. Киса. Неправильно, блял Гронский. Ещё версии? В предположении было множество, но все они оказывались неверными, пока Йонч не предоставил попытку студенту Кривинскому, самому большому таланту училища, хроническому алкоголику с 12 лет, который, судя по его развитию, окончил максимум начальную школу. Зато он мог играть самопросветление Эйнштейна в момент его великого открытия. Гревинский стоял, расправив плечи, и весь курс наблюдал, как в его мозгах происходит финальная часть мысли творения. Гений, прошептал кто-то. На имёнчё, товарищ профессор, знаете, что это? Нитенити ката за яйца. Лучше их отполируйте, схахнул кто-то с заднего ряда. Наимень. Это, ну, это копилка. Таким истинно правильным казался его ответ с таким подтекстом, будто он здесь же доказал теорему Ферма и курс прежде чем заржать на всё здание несколько секунд заворожённо внимал новому Качалову. Студент Кривинский Не замедлительно подвёл черту Иоаннич, пробившись сквозь животный хохот, студент Кривинский получает на косых экзамене пятёрку и может не ходить более ни на какие мои занятия. Таким был их профессор по изо. Все знали, что слово он сдержит, зато уважали и за юмор ценили. У Гронского имелись любимчики. В их число входил и Серёженька, вдруг оказавшийся внуком старинного товарища Ионовича, с которым тот частенько прогуливался по Покровскому бульвару, пыхтя трубкой. Дед будущего артиста Фёдор в ответ пускал струи дыма из сверхдлинных сигарет Ява 100, и оба были чрезвычайно довольны друг друга. педагог по ИЗО и товарищ по прогулкам, когда-то жили в одном доме почти 30 лет. Подтверждением того, что ты попал в любимчики, было приглашение в мастерскую, где бывали единицы, в основном студентки. Таким образом, за тесную товарищескую связь его деда с профессором Гронским, Серёженька стал вхож в домик в переулке на Маяковке, где имелся небольшой яблоневый садик. Здесь окружённый настоящими картинами и предметами старины, он впервые попробовал знаменитый валютный растворимый кофе, к которому была приложена упаковка шоколадных вафель из Финляндии. Избранный жевал иностранные вафли, запивая крепким кофе, и почти плакал от несоветского вкуса продуктов. А вы знаете, Серёженька, Что здесь, Даевич, произошло? Серёженька помотал головой, с набитым во флямертом и проговорил нечленораздельно. Представляете, занят меня вчера студентка Сапунова и прямо-таки рвётся прийти ко мне в мастерскую. Я говорю: "Конечно, заходите, Ирочка, раз не втерпёшь". И она приходит вся взволнованная. Щеки пылают огнем юности. Я ее спрашиваю, что случилось, а она хватает меня за руку и страстно просит меня. Далее Ионич заговорил речитативом: «Просят дать ей в долг десять тысяч рублей. Представляете, десять тысяч рублей?» Серёжа инка, такой информации чуть не подавился, так как имел доход в виде стипендии 480 руб. в год. Да, смог проговорить студент. А на что, дура? Я вас спрашиваю. В этот момент трубка профессора выделяла количество дыма, сравнимое лишь с выхлопом трубы паровоза. Она, конечно, дура. Ну, шеля, она не понимает, что я не храню такие деньги в мастерской. У меня нет сейфов, в конце концов. Я ей сказал: "Приходите, Ирочка, на квартиру. Я вам там дам", хотя у меня и на квартире отсутствует сейф. У меня, Соня, дали с дрожью в голосе спросил Серёженька, посчитав, что на 10.000 можно было купить трёхкомнатную квартиру в писательском Симоновском доме у метро Аэропорт. Я бы там, она не пришла. Видимо, чего-то испугалась. Наверное, Сони, додумался студент. На следующем занятии щёлкнув слайдоскопом, Наим и он же вдруг рассказал историю, которую почти никто не понял. А сижу я как-то в ресторане города Рима со своим приятелем-итальянцем, кстати, тоже миллионером. Мы пьём красное вино. Не было водки. Удивился траги Кривинский. Уважаемый студент, получивший от меня пятёрку на будущем госэкзамене. Кажется, я вам дал возможность не посещать моих занятий. Для развития, профессор. Любопытство ради. Так что там, вообще водки нет? Вон не люди. А плодово-ягодное Заруб 8, что тоже нет? Так вот, продолжил ёмонич на распев. Сидим мы с приятелями, мы пьём красное вино, изысканное вино. Не портвейн три семёрки, не Сансудары, даже не Новоарбатское, а вкушаем нектар декантированного массета. На нашем столе свежайшая моцарелла, такой белый и деликатный сыр, слегка влажный, уложенный на срезы сладких помидоров из провинции Чезарто, лингвини с тёртым пармезаном и жареные крошечные осьминожки с каперсами. На этом месте почти всегда голодные студенты синхронно сглотнули. Кто-то, поперхнувшись, закашлялся. Сидим мы с товарищем и рассуждаем степенно о Монни Лизе. У меня собачку зовут Мона. Встрял будущий комик Контиков. А Лиза и бабушку. Она глухая и без зубов, а пожрать и выпить любит. Закончили мы, друг. Могу я продолжать? Извольте, Наименч. Снизошел Контиков и кивнул погусярски. Огромное спасибо. Так вот, сидим мы с товарищем. Тоже милянером, напомнила нижегородской красотка Петрова. И говорим уже об омадео модильяни, о страстной, короткой судьбе одного из величайших художников за всю историю человечества. И он щёлкнул переключателем, и на экране возникла картина, с которой на аудиторию гипнотически смотрела полностью обнажённая женщина, лежащая ногами к зрителю. Лежащая обнажённые кисти вышеназванного экспрессиониста мужская часть курса шумно задышала, а девочки покраснели, хотя в темноте этого было не разглядеть. Вот и сидим мы с товарищем тоже миллионером и рассуждаем, что эта картина когда-нибудь побьёт все рекорды стоимости на аукционах. Кстати, в Риме летом очень жарко. Мне выносимо, поэтому мы в тот день ели неохотно, предпочитая духовную пищу мирской. Казалось он нарочно мучит аудитори. Принесли вторую бутылку массетта, мы заговорили о русском гениальном Кандинском, ещё щелчок, и студенты к их разочарованию больше голых баб не увидели. Вместо этого на экране возник хаос красок. Все подумали, что рисовал не гений, а О маленький ребенок. Я тоже так могу, заявил Клевинский. А можно вернуть предыдущий сладик? И тут я гляжу за одним из столов сидит невероятная женщина бати челевской красоты. Слайдоскоп вновь щелкнул. На экране появилась Венера, у которой была видна лишь одна из голых грудей, вторая прикрыта рукой. Бати Челин. Светловолосые, что в Италии огромная редкость, с изысканным вкусом одета, руки изящные, без колец на тонких пальцах и большие чёрные глаза, наполненные печалью. Более говорить об искусстве товарищ меня не мог. Да и кто бы смог? Передо мной сидела красивее, достойная кисти любого гения мадонна. Дева Мария, женщина в божественном замысле. И я, обмер от счастья созерцать такое чудо природы. Иоанн сделал большую паузу и вздохнул, как юный влюблённый, затем собрался и договорил. Я набрался смелости и подошёл к ней, представился, и каково было моё изумление, когда эта Мадонна Дево Мария, совершенной красоты богиня, оказалась обыкновенный блад. Большинство не поняли, что имел в виду Ионоч, что за термин такой блад. Но переспросить никто не решился. Лишь профнепригодные отличники оценили всю тонкость рассказа профессора. Конечно, В советском вузе Ионович не мог произнести слово блядь, а потому сказал блад. Этот рассказ не для дегенератов актёров. Ещё отличники считали с его души огромное разочарование. Видимо, людей из кустов не жаловал. Серёженька, я так боюсь у мира А потом перестройка, за ней девяностые, разлудденные полны надежд и боли. Как-то Серёженька, повзрослевший, возмужавший, давно бросивший актёрство и занявшийся бизнесом, решил наведать старого преподавателя в доме на Садовом кольце. Они не виделись 10 лет, но и он узнал своего бывшего студента. Внук Фёдора. Ага. Соня. Соня иди, посмотри на Феденова внука. Она пришла из кухни с мокрыми руками. Серёженька впервые увидел злую старуху, гонявшую от её настойчиво студенток. Соня оказалась милой, немолодой женщиной в очках с толстыми стёклами. Она улыбалась, и бывший студент справедливо подумал, что не так страшен чёрт, как его малюют. Его пригласили в кухню. где Соня разлила в чашках отечественный растворимый кофе. Мужчина огляделся по сторонам и увидел, что квартира сильно запущена, с трещинами на потолках и стенах, где висели пожухлые картины. Это неизвестные голландцы, пояснил профессор. Я пробовал отнести их в комиссионку, но предложили всего двести долларов за все. Я не смог и здесь. Сереженька понял, что на им и он Новигронский никогда не был миллионером. Теперь он знал, что за книги, а тем более искусство ветчески, ничего он не платит, разве что копейки, на которые можно купить только кофе и вафли. Даже в его любимой Италии их печатают за гранты разных университетов. А еще. Он увидел в холодильнике профессора коробку сыра Виола и больше ничего. Совсем ничего. А в вашей мастерская отобрал Союз художников 5 лет назад и продал какому-то бандиту известному, какому-то Грини Бабаоеду. Странная фамилия, правда? С того дня Серёженька стал часто бывать в доме Гронского. Каждый раз с полными сумками продуктов, среди которых всегда имелось банка отличного гранулированного растворимого кофе. Вы, Серёженька, приходите, если можете, по утрам. Соня утром ездит по бакнистическим и сдаёт книжки. Она не позволяет мне пить кофе, и после того, как вы уходите, забирает его и запирает в секретерии. Можете Серёженька побывал в своём училище, где поговорил с ректором, который тоже когда-то учился у Громского. Тот поохохл, поахнул и посетовал, что казна училища пуста. Такая жизнь нынче. Старух и стариков куда больше студентов. Пусть и великие эти старики, но уже почти ушедшие натура. "Сука ты, Жень", сказал Серёженька ректору. Через год в новогодние праздники ему позвонила Соня и сказала, что у Наима Янчя диагностировали рак поджелудочной железы в третьей стадии. Далее не более трех месяцев. Я приеду. Приезжайте. Только он в больнице. Сереженька, я так боюсь умирать. Он повторял эти слова вновь и вновь. страдания его были не только физическими, но и моральными. Он говорил, что они с Соней не родили детей, что наследия никакого от его жизни нет. Лицо его нюнча осунулось и стало жёлтым. Ваши книги, нюнч, ваши лекции и вы сами о вас будут рассказывать тысячи ваших учеников со сцены и за праздничным столом своим детям и просто знакомым. Я бы съел банан, попросил Иванч. Сереженька все же узнал, что такое синагуга и, придя в нее, попросил, чтобы его отвели к кровину. Он рассказал странного вида человеку о уходящем учителе и о том, что старику очень тяжело умирается. что учитель спрашивал о Равине, поэтому он и пришел, хотя сам православный в душе. Обрезан? спросил Равин. Что? не понял Сереженька. Да, это, собственно говоря, не важно. Я приеду завтра. Учитель, знаете ли, это. Учитель, это. Равин огромными шагами шел по длинному коридору больницы в черной шляпе. с разливающимися пейсами, а встречные больные просили его благословить, почему-то приняв за церковного батюшку. И он всем желал здоровья и обещал вечное царствие Божье их душе. Рябыш что-то долго шептал в самое ухо Ионичу, от чего в глазах профессора просветлялось. А в конце разговора часов через 5 Умирающий почти улыбнулся и плакал прозрачными слезами. И он уж умер ночью. Соня побежала по инстанциям собирать справки, а Серёженька с одним состоятельным однокурсником подготовили похороны. Прощались в большом фое училища. В ненастный весенний день пришло такое огромное количество людей, что очереди тянулась от Вахтанговского театра до нового Арбата. И столько знаменитостей, народных и заслуженных, произнесли великолепные речи над мёртвым учителем. Столько благодарности выливалось на гроб с делом, что в окно вошло летнее солнце. На похоронах Серёженька встретил однокурсников, пьяных и рыдающих о Кривинского. Вдруг постаревшего комика, заслуженного артиста России Контикова Сапунова пришла в соболиной шубе под руку с каким-то иностранцем, видимо, дипломатом. Чтобы устроить на девятый день поминки, Соня сняла с комиссионной неизвестных голланцев, но выручила не 200, а всего 100 долларов. Блад, выругалась женщина. Блад. И опять были речи, но только в более узком кругу, в обшарпанной квартире в Йонче. Зашёл Равин и немного посидев за столом произнёс речь на своём языке. Приходили люди, сменяя за столом других, потом ещё, говорили, говорили. Жизнь Сони закончилась через неделю после девятин. Она легла спать и не проснулась. Такую смерть Господь посылает невинным. Вероятно, за невинность ангел сопроводил ее к мужу без помощи всяких батюшек и равинов. А Сереженька, Сереженька узнал, что его педагог по сценической речи Варвара Ивановна просто вава в театральном мире в свои девяносто три года сломала шейку, бедра.